Глава 31. Богиня. Голос у Артура тихий, а в глазах застыла печаль. Я вижу перед собой пьяного мужчину, который очень устал, и он тонет в отчаянии. И да, я бы хотела всё повернуть вспять и вернуть прошлую жизнь. Однако это невозможно. Мне тоже одиноко, и меня тоже засасывает безнадёга в чёрную дыру, но это будет большой ошибкой сейчас опять зацепиться за мужа, чтобы не утонуть. Илья затаив дыхание, переводит взгляд с Артура на меня и обратно. Витаминка, шепчет Артур. Я перед тобой так виноват. Прощаю, вздыхаю. На мгновение в глазах Артура вспыхивает надежда, которая отзывается в груди чувством вины. И я говорю: а теперь уходите, Вита. Развод будет, Артур, пожимаю плечами. И это не желание что-то тебе доказать и изъявить тебе о том, Как я обижена на тебя. Нет, обиды больше нет. Ничего нет. Вита, мы бы могли. Нет, не могли бы. Бля, отвечаю я. Уходи, Артур. Значит, ты выбираешь меня? подаёт голос Илья и улыбается, пихнув бледного Артура в бок. Я же говорил, ты мне не соперник. Илюш, я никого не выбираю. Я понимаю, ты боишься моей молодости, но это всё установки в твоей голове. Я со смехом массирую переносицу, а после поднимаю взгляд. Я выбираю себя, Илья, ясно? И это моё законное право побыть одной, понимаешь? Я должна сейчас быть одна, и не из-за разбитого сердца, а потому что я обязана найти себя. И вы оба мне мешаете, оба, Артур, переводжу взгляд на мужа. катись ты на все четыре стороны, но без меня, мой милый. Я очень хочу опять спрятаться за твою спину, и ты, сволочь эгоистичная, опять меня задавишь, потому что иначе не умеешь, и я не умею. Перевожу взгляд на Илью. Понимаешь? Меня смущает твой возраст, потому что я ищу в партнёре папочку, который должен быть старше, ясно? Я хочу сложить лапки и сидеть тупой идёткой дома, пока папа пору деньжишку зарабатывает. Весь такой деловой, серьёзный и строгий. Я тоже могу быть серьёзным. Ты не понимаешь, да? Не а. Честно отвечает Илья. «Не будет у меня адекватных отношений с мужчиной, пока у меня с собой не будет гармонии. У меня серьезные проблемы, Илюша, со здоровьем, с головой и мироощущением. И нет у меня сил ни на новые отношения, ни на старые. Я выпрыгиваю из брака не для того, чтобы завести интрижку с молодым и красивым». «Ну что так сразу?» — недовольно цокает. «Интрижку? Может, у меня на тебя серьезные планы?» «Какие?» — задаю я прямой вопрос. «Какие?» Да мать твою, какие у тебя планы на мою жену? Артур неуклюже и пьяно разворачивается к Илье. Я тебе сказал, мелкий ты паразит, что это моя женщина, и чёрта с два я тебя к ней подпущу. Замуж возьму. Илья поддаётся к возмущённому Артуру. Как тебе такое, а? Думаешь, мне слабо? Своей женщине не изменяют, Артурита. И то, что тебя твоя шлюшка убойными дозами виагры поила, не оправдание. Что? скидываю я бровь. Ты совсем не умеешь держать зубы за языком? Артур хватает Илью за грудки. Язык за зубами. С уничтожительной улыбкой поправляет его Илья. И как забавно, что ты до сих пор пытаешься хранить секретики от своей женщины. Артур замахивается кулаком, а Илья с ойкенем уворачивается. Они падают на пол, и я вскрикиваю: "Пошли прочь, вон!" Вскидываю руку на дверь. Заявились два красавца. Да вы мне ни в одно место сейчас не упёрлись. Я собираю журавликов. Дайте мне побыть одной, и ежей вам в пьяные морды пострадать и пожалеть себя, какая бедная и несчастная. Я могу тебя пожалеть. Илья приподнимается на локтях, и на него с рыком набрасывается Артур. Я в этом хорош. Они не в себе. Мужики трезвыми не слушают женщин, а пьяными так тем более. Я набираю графин холодной воды, наблюдая за тем, как мои неуклюжие гости катаются по пушистому ковру, одаривая друг друга неловкими и нетвердыми ударами и рычат друг другу оскорбления. Безжалостно выплескиваю холодную воду на Артура и Илью, как на двух шелудивых котов. Они откатываются друг от друга и в негодовании смотрят на меня. «Ладно, Илья, он молодой, дурной, но Артур... Нажраться до состояния и нестояния? Он даже голову не может держать». Она у него покачивается, дергается и живет отдельной жизнью от тела. «Ты прекрасна в гневе», — икает Артур и утыкается носом в ковер, распластавшись безвольным мешком. «Э-э!» — Илья толкает его. «Ты там живой?» «Все, я спать», — бурчит Артур и накрывает голову ладонями. «Ты обалдел? Ох, луя! Проваливай к себе! Мой дом — там, где моя жена. Теперь у меня очень маленький дом». Конечно, неразборчиво ворчит в ворс ковра, нос милый и рай в шалаше, и взхрапывает, нырнув во внезапную дремоту. Заснул. Печально констатирует факт Илья и неуклюже садится. Ему совершенно нельзя пить. Приглаживает волосы и сонно моргает. Ты очень жестокая, Вита, закатываю глаза и возвращаюсь за стол к журавликам, складываю квадратик-треугольник и передо мной саживается Илья. Даже мой отец считает, что каждый заслуживает второго шанса. Он тоже твое маме изменяет. Он мне про второй шанс сказал, когда я его тачку в хлам разбил в 17 лет, подрался с ментами и одному из них ухо откусил. Что, поднимая взгляд, у меня были некоторые проблемы с агрессией. Наблюдает за моими пальцами и тоже складывает из квадратика кривой треугольник. С того момента я как бы в ссылке и доказываю свою благонадёжность. Ты откусил человеку ухо? Мочку, вздыхает. Кстати, и твоего мужа тоже хотел лишить уха, но он не сдался. Зачем тебе это всё? Я не могу объяснить, хмурится, пытается сложить из треугольника второй, но поменьше. Тянет меня кусаться в драках. Да я не про это. Я упрямый, хмыкает, глядя мне в глаза. Ты яростно держишь оборону. Знаешь, обычно обиженные женщины стараются кинуться в объятия другого, чтобы отомстить и заглушить боль. Если бы тогда в кафе все случилось, то ты бы... Да, Вита, это было невероятно жестоко. Подразнить меня и убежать. Тихо посмеивается Илья. Ты меня мастерски подцепила на крючок, да жабр. А у мужа твоего, так вообще, этот крючок уже в кишках. Вырвешь, сдохнет. Но... «Я тебе уже говорил», — откладывает косого и уродливого журавлика в сторону. «Мужчины живут иначе, чем женщины, и он тебя любит». Внимательно смотрит в глаза, а я взгляда не отвожу. Шлюшка с Виагрой этого не отменяет. «Чего ты добиваешься?» «Ничего я не добиваюсь. Просто разговариваю с тобой и журавликов складываю. И ты, я смотрю, твердо решил разойтись. И я тебе сейчас скажу обидную вещь, но ты не обижайся». "А ты не пьяный, Илюша?" щурится на него. "Ты его разлюбила?" Илья тоже щурится. "Задолго до его измены. Мнок, ты знаешь, сминая журавликов в кулаке, и это хорошая новость для него." Илья улыбается. "А знаешь почему? Что ты к нам прикопался? Допустим, вот ты его любишь, слепо и отчаянно, а он секретаршу свою отымел." Это бы была трагедия, катастрофа, и это бы тебя от него отвратило. Со временем вы бы, возможно, даже не разошлись, потому что любовь прощает всё. Что полнейшая глупость, конечно, но в итоге ты бы встретила с ним старость, вне ненависти и презрения. Мне не нравится этот разговор. Ты его не любишь, Вита. Его интрижка была отличной причиной вырваться из брака. Он же до этого тебе не давал повода выпрыгнуть на свободу. А приличная женщина никогда не подаёт на развод без серьёзных оснований. Илюша, Цыжу я сквозь зубы. Тебя начитат на его секретаршу, и хорошая новость в том, что ты не считаешь его предателем. Считаю. Нет, не считаешь. Давай, Вита, загляни глубже, поддаётся в мою сторону с улыбкой. Да, привязанность есть, но любви, как к мужчине, нет. А значит, он не предал тебя как любимую женщину. И это не обвинение в твою сторону. понижает голос до шёпота. И это есть второй шанс для Артура. Ты меня бесишь, глухорычю. Я в одно время хотел быть психологом. Вот тебе Вита ответ, почему он пошёл налево. Посчитал, что ты не увидишь в этом проблемы, но не дотукал, что ты только и ждёшь момента, чтобы от него свалить. Конечно, неосознанно. Многие наши поступки кажутся осознанными, но это не так, особенно когда они касаются взаимоотношений с близкими людьми. Забавно, да? Проваливай. Встаёт, обходит стол и, оказавшись за моей спиной, наклоняется и шепчет. "И ты об этом сама сказала, Вита. Я лишь немного перефразировал и внёс ясность в твои слова. И да, ты всё же хочешь вновь полюбить". Его дыхание касается моей шеи и расползается мурашками по коже. "И у тебя будет две кандидатуры: бывший муж и я. Уходи." Тяжело сглатываю кислую и вязкую слюну. Но да, ты права. Надо тебе немного на воле побыть. Его губы в миллиметре от моего уха. Золотая клетка и всё такое отступает и шагает к спящему Артуру. Пошли, Артур Борисович, толкает его, поднимает и тащит к двери. Нам тут не рады, твоя жена. Богиня, невнятно отзывается Артур. О богине долго гневаются. мятьо цель я и вовалакивает артуров коридор дверь бесшумно закрывается и я в ярости смахиваю журавликов на пол а после и вовсе стол переворачиваю с криком сползаю со стула на пол и прижимаю кулаки к вискам в которых пульсирует вскипеченная гневом кровь